36. В поселке прибывших встречали Сара и Фред. Раненых немедленно доставили в военный госпиталь, куда Фреду дорога была заказана. Денис остался в госпитале дежурить под дверьми, а остальные разбрелись по своим комнатам. Ноэль принялся проверять свою почту и стал связываться с партнерами, чтобы узнать новости. «Тео, что у вас тряслось? Йен сообщил мне о нападении на лагерь». И о том, что Гома с больницы с сотрясением мозга и проломленным черепом. Что с остальными? Мистер Ноэл, как я рад вас слышать. Надеюсь, вы в полном порядке. У нас, к сожалению, не такие хорошие новости. Голос Тео был печальным и глухим. Мы нашли информатора, но террористы опередили нас. Кто это? Резко спросил Зак. Он боялся услышать Тео, хотя был уверен, что уже знает ответ. Мы дому. Имя неприятно резануло уши, Зак сжал губы, чтобы сдержать гнев, и глубоко вздохнул, чтобы немного успокоиться. «Остальные...» Фостер заметил возню в лагере и проследил за визитерами до того места, где они расправились с Мвитой. «Майк застрелил убийцу, но сам попал под обстрел его сообщников. Ему повезло, что мы подоспели вовремя. Было жарко, мистер Нойл», — многозначительно заметил Тео. Зак подумал, что если Тео говорит такое, то значит, что ситуация действительно была чертовски опасной. «Потери?» — с волнением спросил Зак. «У меня один раненый, у бандитов двое убитых, одного убрал Майк, еще до нашего прихода, второго снял я. Шум был серьезный, поэтому нам пришлось уйти при первой возможности. Я не хотел дожидаться, пока на место перестрелки нагрянут правительственные войска». «Ты все правильно сделал, Тео, спасибо». «Телом Виты удалось забрать?» «Нет, мистер Нойл. Мы не могли рисковать. Майк сказал, что нет ни малейшей надежды на то, чтобы она осталась жива. Я уверен, что бандиты зачистили место перестрелки и увезли тело». «Да, конечно», — глухо ответил Зак. «Ты все правильно сделал», — машинально повторил он еще раз. «Когда вы возвращаетесь, мистер Нойл?» «Послезавтра мы будем в Килле. Что с моими поручениями?» «Информация о семье мисс дома готова и отправлена вам, если это еще имеет какое-то значение после ее смерти». «Имеет, Тео. Я уже все прочел. Остальное?» «Мне удалось найти остатки группы Насиба. Не скажу, что это разговорчивые ребята, но у нас есть свои методы. В общем, я узнал, как они вышли на Сару». Закари внимательно слушал Бафини и кивал в такт его словам, не задавая ни одного уточняющего вопроса. Тео докладывал четко и аккуратно, не упуская ни одной существенной детали. После того, как он закончил, Зак долго молчал, раздумывая над услышанным. Тео терпеливо ожидал своего босса. «Тео, ты провел отличную работу, спасибо. Теперь мне практически все ясно. Мы вылетаем отсюда завтра, и через день жди нас в Киле. Ты мне будешь нужен со своими ребятами. Собери всех, кого сможешь. Предстоит дело». «Надеюсь, люди на Сиба в рабочем состоянии после беседы с тобой?» «Безусловно, шеф. Жду вас в Киле. До встречи. Все будет сделано, как вы сказали». «Что говорят врачи?» — с волнением спросила Сара. «Фред, только простым языком, пожалуйста». Состояние стабилизировалось, но Пётр сейчас в искусственной коме. Врачи не могут сообщить, когда он придет в себя. Пока еще слишком рано. Но его жизни уже ничто не угрожает. Лонган пострадал меньше и уже сейчас находится в сознании. Я удивлен уровнем медицинского обслуживания, если честно. Тут Мичел осторожно покосился на шамана, который тоже внимательно слушал слова доктора. «А ты что думал, что их будут лечить травами?» Возмутился он. «Нет, конечно, но как-то...» Но «Все-таки Сибирь так далеко от столицы и вообще...» — запутался в объяснении Фред и замолк. «А где Денис?» — задал вопрос Закари. «Я тут». Раздался голос у двери. В комнату зашел Тихомиров, он был возбужден и выглядел довольным. «Мне сказали, что Петр обязательно поправится. Уже недели через две его выведут из кома, и он начнет восстановление. А ведь он практически вернулся с того света». Денис бросился к шаману. — Спасибо вам, Бадмадуржос Арансесегович, без вашей помощи мы бы погибли. — Э, дорогой, погоди, — жестом остановил поток слов благодарности шаман. — Ты сперва друзей своих поблагодари, которые сутки шли по тайге без остановки и вышли таки вовремя на деревню. Потом про военных не забудь, это они вас из-под огня достали, жизнью своей рискуя. А уж потом и меня, я не так много сделал. Поглаживая свой расписной халат, степенно ответил шаман. «Не надо никаких слов, Денис», — прервала его попытку объяснения Сара. «Мы все сделали то, что смогли. Ты тоже молодец. Друга не бросил, связь установил и жизнью своей рисковал не меньше других». «Вот-вот», — одобрительно закивал головой шаман. «Хорошие слова, девушка. А пойду-ка я приготовлю вам наш целебный чай, как в прошлый раз». Он хитро подмигнул и скрылся в дверях, оставив путешественников одних. После пережитых волнений известие про чай даже ни капельки не взволновало их. — Жаль только, что цели мы свои не достигли, — добавил Нойл и улыбнулся. — Ну ладно, будем надеяться, что Пётр придет в себя и вспомнит пароль, когда свяжется с нами. Если, конечно, до этого друиды не заберут его в свою деревню. Нам не надо ждать две недели. «И он там опять останется без связи!» Монотонно продолжал бубнить Зак. «Что?» — подпрыгнул Ной. «Что ты сказал?» «Я знаю весь пароль. Петр дал мне свою часть в самый первый вечер, когда я его нашел». Нойл с уважением посмотрел на Дениса. Этот странный нелепый человек постоянно его удивлял своими поступками и отношением к жизни. С удивлением на него глядели Сара и Фред. митчел даже забыл разораться — что инженер подставил и рисковал их жизнями, когда мог спокойно уйти из лагеря ранним утром и не ввязываться в историю со спасением. У доктора просто не повернулся язык бросить все эти обвинения Денису, хотя глубоко в душе он точно знал, что сам не поступил бы таким благородным образом, будь пароль от спутника в его руке в первый вечер их пребывания в скиту. Я принял правильное решение, когда согласился взять его в группу. «От этого выиграют все!» — с удовольствием подумал Нойл. Он подошел, пожал руку Денису. «Я забыл сказать спасибо. Твой чудесный план спасения действительно сработал». Голос Нойла прозвучал немного сипло. Скорее всего, это произошло из-за небольшого переохлаждения в тайге, и никакие нахлынувшие эмоции тут были вовсе ни при чем. В аэропорту столицы они сделали пересадку на личный самолет Нойла. Оформляя выездные документы в зале ожидания, пассажиры застали новостную программу. Уже на выходе на посадку им показалась интересная одна новость. Во всяком случае, она заставила людей перекинуться многозначительными взглядами. Бюро государственной безопасности России сегодня выступило заявлением, в котором сообщается о раскрытии плана совершения крупного террористического акта в Красноярском крае. Террористы оказали сопротивление и были уничтожены. По приезде в Килле Нойл немедленно уехал по делам, и остальные члены сибирской экспедиции больше его не видели. Через день за ними прибыл уже практически выздоровевший Макс и увез группу в тренировочный лагерь. Воссоединение команды прошло без бурных объятий и громких приветствий. Бледный и осунувшийся Денис Тихомиров, печальная Сара, хмурый Майк — Притихший Фред Митчелл и невозмутимый Чанг Ву вновь встретились в лагере Эусебио Гомеса. Потратив пару дней на восстановление и отдых, команда наконец собралась на брифинг для обсуждения ближайших планов. Встреча проходила на редкость тихо и плодотворно, и даже противный китаец временно перестал кривляться и молча слушал обсуждения, проходившее в группе. «В ближайшее время к нам присоединится мистер Нойл, который даст последние инструкции перед заброской в Бразилию», — сообщил Майк. «Наше оборудование практически готово. За ближайшие пару дней надо еще раз пересмотреть его и убедиться, что мы учли все необходимое. В первую очередь это касается Дениса и Сары». Майк посмотрел в сторону названных им людей, те молча внули головами. «Денис, посмотри, что во время твоего отсутствия сделал Ченг. Возможно, стоит еще запастись какими-то лодерами». «Сделаю». Коротко кивнул Тихомиров. Фрайд, врач подпрыгнул от неожиданности. У тебя все готово?» «Да, еще до нашей поездки все было готово, но я еще раз все проверю», — уточнил митчел «Возможно, вы еще не знаете, но мистер Нойл нашел проводника», — добавил Майк. «Он немного помедлил и добавил». И нам теперь надо пересмотреть запас оборудования, так как нас теперь на одного меньше». В отряде повисла тяжелая пауза. «Не могу поверить, что Мвита оказалась предательницей». Вдруг ляпнул Фред. «Такая милая девушка, известный политический лидер. Кому же теперь верить-то вообще?» «Да уж не тебе это точно», — огрызнулся Майк. «И хватит ныть». «Перестань», — одернула его Сара. «Фред прав. У нас тут у всех неидеальная биография. И уж если кому-то и можно было верить, то ей. Мвитон дома была для меня примером тем, кем надо быть в жизни. И ее предательство для меня стало ударом и одним из самых больших разочарований в жизни». Горячо выпалила Сара и замолкла, глядя из-под лобья на своих собеседников. «Согласен», — коротко произнес Денис. «Я тоже восхищался этой женщиной. Мое разочарование не имеет границ». Все это как-то неправильно. Я не верю, что человек может так притворяться. А я вот верю, — заявил Ченк. Мне она жизни не давала, приставала к каждому слову, к каждому шагу. А ты бы не вел себя, как невоспитанная свинья. Может, она бы и не придиралась к тебе, — огрызнулась Сара. — Это не повод вести себя таким же образом со мной, — парировал Ченк, упрямо сжав губы. «Выходит, тебе не так уж и наплевать на то, как мы к тебе относимся». Вдруг пришло в голову Майку, который все прошедшее время по долгу службы страдал от этого конфликта больше всех. Китаец метнул в его сторону злобный взгляд, слегка покраснел и выпалил. «Вот еще! Да мне все равно, что вы там думаете. Я сам по себе». Но было видно, что догадка Майка, скорее всего, была правильной, И Чанг на самом деле не такой уж отмороженный наглец, каким хотел казаться в глазах окружающих. Группа с удивлением уставилась на программиста, обнаружив в нем следы воспитания. «Ладно, это не наше дело», — прервал паузу Майк. «Расходимся по делам до вечера, а после вечернего брифинга предлагаю поиграть в баскетбол. Мне кажется, небольшая встряска нам будет на пользу. Возьмем Йена для ровного счета. Согласны?» Группа выразила шумное одобрение и разбрелась по своим делам. Игра уже подходила к концу, команда Майка, Сара и Дениса безнадежно продувала, главным образом из-за неуклюжего инженера, который просто не был создан для спортивных игр. Но боевой дух на площадке был на высоком уровне, и игра заметно подняла настроение людей. Слышались безлобные шутки и даже смех, легкое подтрунивание друг над другом снижало градус конкуренции и благотворно влияло на общую атмосферу в отряде. Огромное красное жаркое солнце садилось за горизонт и стало нещадно слепить глаза игроков обеих команд при каждой попытке посмотреть в бок. Майк уже отчаялся выправить счет, и его стал раздражать закат. Он беспрестанно посматривал на раскаленный диск, уже коснувшийся краем линии земли. Ему показалось, что к площадке приближаются два человека. Лагерь находился под усиленной охраной. И после инцидента с вторжением чужие на территорию пройти не могли никоим образом. Сегодня обещал прибыть Закаре Значит, это наверняка он. А кто рядом? гомыс Яркий солнечный свет не давал рассмотреть фигуру рядом. Для Гомоса рост маловат. Майк так засмотрелся на подходивших людей, что пропустил подачу и мяч ударил его прямо в голову. В ушах зазвенело, и Фостер услышал смех на площадке. Потирая лоб, он опять оглянулся на визитеров. Теперь в эту сторону смотрели и остальные. Наконец, оба гостя приблизились настолько, чтобы их можно было рассмотреть. Один из них действительно был Зак Ренойл а рядом с ним в лучах закатного солнца стояла и смущенно улыбалась девушка из страны, где живут самые красивые люди на земле — Мвита дому Читал Юрий Белик